Глава 26. Михаил. Выбор. Екатеринбург, 20 мая 2008 год. Михаил Тихонов, высокий худощавый мужчина с рисковатыми чертами лица, предъявил удостоверение. Капитан Егоров, ФСБ. Мы можем где-нибудь поговорить без свидетелей. Сердце Михаила ушло в пятки, хотя виду он не подал. «Нифига себе за травочки. Чего это от меня понадобилось столь серьезной конторе? Наши с Игорем делишки для них мелковаты. Они разве что налоговую или ОБЭП заинтересуют. Неужели прознали? Нет, не может быть. А на какой предмет? Ровный тон далс ему с большим трудом. Поверьте, это интересная тема для нас обоих. скупо улыбнулся капитан. Михаил заколебался. Любезный тон фейсбэшника немало его не обманул, в нем чувствовалась твердость, которая в любой момент могла стать источником угрозы. Так что, по сути, выбора у него и не было. За отказом почти наверняка последует предложение побеседовать у них. И от этого предложения отказаться уже будет невозможно. "Можем у меня, наконец, проговорил он, жена с сыном вернуться часа через два этого времени нам хватит вполне. Пока они поднимались на лифте, Михаил голову сломал, пытаясь понять, как много известно Егорову и что на самом деле ему нужно. От этого зависело оптимальная линии поведения, которой надо придерживаться, чтобы выбраться из этой истории с наименьшими потерями. По всему выходило, что кроме необычных способностей Игоря, других причин для интереса спецслужб не было. Но как они могли про это узнать? Может, Игорь засветился еще где-нибудь? Или, впрочем, додумать он не успел. Створки лифта с шипением разошлись, выпуская их на восьмом этаже, где и располагалась квартира Тихонова. "Итак", проговорил Михаил, когда они устроились на кухне. "Я вас слушаю". "Позвольте спросить, господин Тихонов", начал Егоров. "Чем вы занимаетесь в офисе, который снимаете на Первомайской?" У нас клуб любителей восточной медицины и философии, не моргнув глазом, соврал Михаил. Мы общаемся там со своими единомышленниками, читаем восточных писателей, философов, изучаем труды целителей Китая, Индии, Японии, Ирана, жизнеописание Гаутамы, достаточно прервал его гость. Урок вами заучен неплохо. И сколько вас таких любителей Востока? Не слишком много. Максимум собирается до 10 человек, хотя обычно меньше. А вот у меня другая информация. Этот офис посещаете только вы и ваш друг Логинов. И занимаетесь вы там вовсе не изучением восточной мудрости, а незаконной предпринимательской деятельностью. Лицензии на оказание экстрасенсорных и тем более целительских услуг у вас нет. Ну и налогов Разумеется, вы не платите. Лицо Тихонова сделалось каменным. «Воображение у вас богатые. Мое воображение тут ни при чем. Просто свидетельские показания одного из ваших клиентов. Вы обвиняете нас в мошенничестве? Посмотрим, чего будут стоить в суде показания вашего свидетеля. Хотите квалифицировать это именно так? Не могу с вами согласиться, хотя в отношении государства вы действительно обыкновенные мошенники. При этом вполне допускаю, что ваш друг реально помогает тяжелобольным людям. С каких пор ФСБ интересует подобные мелочи? Это может быть и мелочи. А как насчет молодежной банды в Октябрьском районе, истреблённой неведомы кем четыре месяца назад? Семь трупов уже не шутки. Михаил похолодел. На лице его не дрогнул ни один мускул, но за цвет своего лица он уже не ручался. А мы-то тут причём? При том, что друг ваш Игорь Логинов обладает некими паранормальными способностями, которые направляет то во зло, то во благо. Тех семерых убил он. А вы все видели, но промолчали, а следовательно, стали соучастником. Впрочем, кому я объясняю? Вы же юрист. У Тихонова пересохло в горле. У вас нет доказательств. Есть, господин Тихонов. Можете мне поверить. Что вам нужно? Любезная улыбка пропала с лица Егорова. Оно стало суровым и напряженным. Вот, это уже деловой разговор. Итак, ваш друг опасен не только для других, но и для себя. Мы знакомы с подобными феноменами. Они вызываются опухолью мозга. Этот дар разрушает его организм тем больше, чем чаще он его использует. Он медленно умирает. Но это еще полбеды. Логинов и так-то не слишком хорошо контролирует свои паранормальные способности, а опухоль постепенно делает его неадекватным. Он бомба замедленного действия. Взрыв может произойти в любой момент, и последствия будут ужасающими. Насколько, язык Тихонова еле ворочался во рту. Чернобыль, помните, реактор рванул не просто так. Среди персонала станции был вот такой феномен, к сожалению, вовремя нами не выявленный. А по предварительным оценкам, сила Логинова еще больше. Там в переулке против семерых грабителей Он применил едва ли не одну сотую своего потенциала. Риск огромен. Его нужно изолировать, пока не поздно. Изолировать? Да. У нас большие возможности. Мы попытаемся помочь ему удалить опухоль. А если не получится, заморозим. Криогенная техника шагнула далеко вперед. Он будет лежать в камере глубокого охлаждения, пока мы не найдем способа справиться с этой проблемой. Чего вы хотите от меня? Помощи. Вам он доверяет. Я передам вам сильное снотворное. Оно быстро растворяется в воде и не имеет вкуса. Его легко можно подбросить в чай или сок. Вы даете его своему другу. Звоните нам, а мы приезжаем и забираем его. Как видите, все очень просто. Да, просто. Михаил понимал, что с имитацией равнодушия он уже опоздал. Рассказ Егорова произвел на него сильное впечатление, и тот наверняка отметилси и факт. Выходит, тратить на лицедейство силы и внимания уже нет смысла. И теперь смятение чувств, усиленной работы его мысли, а также отчаянная внутренняя борьба стали видны не глазом. Наконец, лицо Тихона прояснилось, и гость понял, что тот пришел к некоторому решению, примирившему его, по крайней мере, с собой. Тяжёлый взгляд Михаила впился в лицо Егорова. «Все у вас очень складно получается, товарищ капитан, проговорил Тихонов. Даже слишком складно, но я вам не верю. Вы намеренно сгущаете краски, пытаясь представить ситуацию намного страшнее, чем она есть на самом деле. Вас действительно интересует дар моего друга, но только потому, что вы хотите его использовать в своих целях или заставить работать на вашу контору или превратить в подопытного кролика для специальных исследований, но я вам в этом не помощник. Егоров позволил себе досадливый жест. Ведь вы же взрослый человек, господин Тихонов, взрослый и хотелось бы надеяться разумный. А верите в какие-то детские сказки про тайные лаборатории спецслужб, где они ставят жуткие, бесчеловечные эксперименты над всеми? то хоть чем-то отличается от обычных людей. Да, у нас есть лаборатории. Есть и специальные лечебные учреждения. Но мы там никого не препарируем и опытов на людях не проводим. Это запрещено законом. А Федеральная служба безопасности, государственное учреждение, и законы своей страны соблюдает неукоснительно. И тем не менее, в ваши добрые намерения я не верю. Вы правы. Он мне доверяет И я не могу обмануть его доверие. Но и глупо, господин Тихонов. Вам дают шанс избавиться от нависшего над вами тяжкого обвинения, а вы его отвергаете. Предлагаю посмотреть на все это с другой стороны. У вас ведь есть семья. О них вы подумали? Что с ними будет, когда вы надолго угодите за решетку?» Михаил скрипнул зубами. Знаете, я много читал и слышал о том, насколько беспринципны и неразборчивы в средствах работники спецслужб. Но думал, что это преувлечение, а теперь вижу, все правда. Если вы пытаетесь меня задеть, то напрасно, пожал плечами Егоров. Я привык к подобному негативу. Однако мне нужен ваш ответ. Отвечаю: нет. Подумайте еще раз. Вашему другу все равно не поможете, только создадите проблемы нам и себе. Мы ведь можем обойтись и своими силами. Я все сказал. Егоров вздохнул. Жаль, я хотел этого избежать. В следующий миг капитан ФСБ поймал взгляд Тихонова и атаковал его волю. Техника ментального подавления и гипноза он владел в совершенстве. Сопротивление Михаила было подавлено в считанные секунды, и тут уже пошла заливка внушения. Это заняло еще несколько минут. После чего инквизитор Шестаков, не спеша, вышел из квартиры. Он имел все основания быть довольным собой. Об этой встрече Тихонов забудет, а в нужный момент станет действовать согласно полученным инструкциям. Пожалуй, даже и к лучшему, что он отказался. Так было надежнее. Теперь Тихонов не сможет раскаяться и рассказать всё Эмагу. Вот только не любил Шестаков ломать людей. Умел в совершенстве, но не любил и старался по мере возможности обходиться без этого. Впрочем, те, кто этим упивался в святом ордене, и не задерживались. Вот и сейчас, применив ментальное насилие против человека, заслуживающего только уважения за верность дружбе, инквизитор чувствовал себя препагана. Однако перед высокой миссией, порученной Шестакову, все его личные предпочтения не имели никакого значения.